«А, знаю. Ванкувер. Лет пять тому назад на Ванкувере, в проходстве Осака Лайн, Фриско. А зовут тебя Дингль, бродяга. Ты это и ты ирландец». Человек оскалил зубы и подсел к шведу. «Райт, Йенсен. И кроме того, пью любую водку, когда угощают». «Ты где теперь?» Йенсен показал кивком. «Крейсирую на линии Марсель-Сайгон, а ты...» «А я в отпуске», — похвастал Дингль. «Еду домой посмотреть, сколько у меня прибавилось детей». Йенсен глубокомысленно покачал головой. «Значит, тебя опять выставили? Так? Пьянство в служебное время и тому подобное? Если бы ты, брат, посещал U.M.C.A., как я?» Дингль ужаснулся. «Здесь тоже есть ЮМСА? «Да ведь сегодня суббота», — проворчал Йенсен. «А где ты плавал?»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 Дингель сплюнул. «Если бы это были кайманы, я, брат, ничего бы не сказал. Я тоже как-то возил змеи для зверинца. Оттуда, из Банджармасина. Ну и воняли. Но ящерицы... Янсон, уж слишком они странные звери. Днем-то еще ничего, днем все это сидит в таких бассейнах с водой. Но ночью оно вылезает. Топ-топ-топ-топ. Все судно ими кишмя кишит. и оно становится на задние ноги и поворачивает голову за тобой вслед». Ирландец перекрестился. Цыкает на человека. «Ц, -ц, ц как шлюхи в Гонконге. Прости меня, господи, только я думаю, что тут дело нечисто. Если бы не было так туго с работы, я бы там и часа не оставался, Йенсен. Ни единого часа!» «Ага», — сказал Йенсен. «Так вот, почему ты возвращаешься к маменьке. Отчасти».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 «Вот так обстоят дела со старым Тохом, Йенс!» «Странно! Чересчур странно!» В глазах Дингля мелькнуло выражение ужаса. «Боже всемогущий Йенс! до да чего мне было жутко! Я пил, брат, пил как сумасшедший! А когда оно ночью топало по всему судну и служило на задних лапах, и цикало, Ц -ц -ц. так и я иногда думал... где, братец, это у тебя с перепою. Со мной это уже было однажды во Фриско, помнишь, Йенсен? Но тогда мне везде мерещились пауки. Делириум», — говорили врачи в Сейлор Хоспитал, морском госпитале. Но потом я спросил Толстого Бинга, видел ли он тех чудовищ, и он сказал, что видел. Собственными глазами, говорит, подглядел раз, как один ящер взялся за ручку двери и вошел в каюту к капитану. «Но не знаю».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 «Ради чего ему туда ездить?» «И скажи мне, что спрятано в посылочках, которые он отправляет в Европу?» «Смотри, вот такие маленькие посылочки страхуют на тысячу фунтов!» «Откуда ты знаешь?» — еще более хмуро спросил швед. «Да вот знаю!» — уклончиво ответил Дингль. «А как ты думаешь, откуда старый Тох возит этих ящериц? Из Девил-Бэй? Из чертова залива, Йенс?» «У меня там есть один знакомый, и он агент, человек с образованием. Так он мне говорил, брат, что это вовсе не дрессированные ящерицы. Куда там? Пусть малым детям рассказывают, что это просто животные. А там, брат, пусть зубы не заговаривают!» Дингл многозначительно подмигнул. «Вот какие дела, Йенсен, а ты говоришь, что Капитан Ван Тух, олрайт!» right. «Ну-ка, повтори еще раз!» — угрожающе прохрипел огромный швед —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 «Енсен, ты же знаешь, со мной было уже такое во Фриско. Тяжелый случай», — говорили врачи в Сейлор Хоспитал. «Ей-богу, брат, мне показалось, что я видел ящериц или чертей, или еще что-то такое, а на самом деле ничего не было». Было, пат, мрачно сказал швед. «Я их видел». «Нет, Енсен», — убеждал его Дингль, — «это у тебя был просто делириум, старый Райт, right, но...»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 Я слышал на родине не раз, что это помогало, ну, даже в самых тяжелых случаях, против чертей вообще и тому подобное, понимаешь? Тогда я тоже закажу католическую мессу, решил Йенс Йенсен. За капитана Вантоха, Но я закажу ее здесь, в Марселе. Я думаю, что он в том большом соборе это можно сделать дешевле, по оптовой цене. Может быть, но. «Ирландская месса лучше. У нас, брат, такие монахи, что почище всяких колдунов будут, прямо как факиры или язычники». «Слушай, пат, сказал Йенсен, — «я бы тебе дал 12 франков на мессу, но ведь ты, парень, непутевый пропьешь. «Йенс, такого греха я на душу не возьму. Но постой, чтоб ты мне поверил, я напишу на эти 12 франков расписку. Хочешь?» «Это можно». — сказал швед, который во всем любил порядок. Дингль раздобыл листок бумаги, карандаш и занял этими принадлежностями почти весь стол. «Что же мне тут написать?» Янс Йенс Йенсен заглянул ему через плечо. «Сначала напиши сверху, что это расписка». И Дингль медленно, с усилием, высовывая язык и слюнявик карандаш, вывел. «Расписка! Сим удостоверяю!»